Глава 20 Голоса мертвых. Я медленно брел по серому безжизненному лесу. Под ногами тихо похрустывало что-то отдаленно похожее на пепел. При каждом моем шаге взвивающейся вверх облачками серой пыли. Мимо проплывали толстые черные стволы, покрытые чем-то отдаленно напоминавшим змеиную чешую, листьев у этих деревьев. Не было. Вместо них в бескрайнее серое небо тянулись бесконечно длинные отростки корней. Они едва заметно шевелились, покачивались, переплетались меж собой, словно живые. Ветра не было. Вокруг висела тяжелая серая тишина, окутавшая этот искаженный мирок своим вечным покровом. Ее нарушали лишь хруст пепла под моими ногами, да глухой древесный скрежет, то и дело раздававшийся где-то в глубине мертвой чащи. Но скрепили это не деревья. Это переговаривались между собой души, заточенные в этом проклятом месте. Они уже давно следовали за мной. С самого моего появления здесь следили за каждым моим шагом в надежде... На что... Не знаю, но проверять желания не было. Я поудобнее перехватил Кацбальгер. Сейчас он был единственной ниточкой, связывавшей меня с миром живых, единственной моей защитой против существ из серого сумрака. Магия в этом мире, извратившим все мыслимые законы природы, была бесполезна, опасна для того, кто ее применяет» так что, надеяться, оставалось лишь на холодную сталь. Моя цель лежала далеко за проклятым лесом, у подножия черных горных пиков, возвышавшихся на горизонте и протыкавших своими верхушками низкое свинцовое небо. Каждый шаг давался с трудом. Через сгустившийся воздух приходилось продираться, а пепел будто бы прилипал к ногам, приковывая их к земле. Я остановился и шумно выдохнул. В горле пересохло. Ужасно хотелось пить. Меч убирать не стал. Отстегнул фляжку с пояса свободной рукой и ей же откупорил крышку. Запрокинул голову. Ничего. В рот не упала ни единой проклятой капли, зараза. Я опустил флягу и попробовал заглянуть внутрь. На встречу мне почти сразу выплыл крупный водяной шарик. Он отделился от узкого горлышка, разбрызгав вокруг себя несколько мелких полупрозрачных бисеринок и устремился вверх навстречу серой хмари. Я хотел было попробовать поймать следующий шарик, но фляга уже была пуста. Проклятие! Бесполезный кусок дерева, обтянутого кожей, тут же улетел в ближайшие кусты, такие же черные и голые, как лес вокруг. Сосуд врезался в ветки, но не сломал их, а лишь немного согнул. На несколько коротких мгновений. Затем они оплили флягу и с тихим чамканьем втянули ее куда-то под землю. Лучше близко к ним не подходить». Я двинулся дальше с трудом, продираясь через густые пепельные барханы. Или сугробы? Больше похоже именно на сугробы, хотя черт его разберет, как это надо правильно называть. Лес вскоре начал редеть. Между черными стволами деревьев появились первые полоски, сквозь которые пробивался серый безжизненный свет. Я почти вышел к горной тропе, но к ней шел не я один — Параллельно со мной, то и дело, скрываясь за черными древесными стволами, двигались темные силуэты. Они не оставляли за собой следов, не поднимали в воздух облачка сухого пепла, не издавали ни единого звука, кроме своего мерзкого скрипа, заменявшего им речь. О чем они говорили, я не понимал, но каждый раз, как скрипело очередное дерево, По спине пробегали неприятные мурашки, а ноги становились ватными и тяжелыми, и каждый раз звук раздавался все ближе. Кольцо постепенно сжималось. Я тряхнул головой и поудобнее перехватил меч. Похоже, драки не избежать, разве что успеть выбраться из этого треклятого леса на открытую местность. Туда они не сунутся, не рискнут потому что там начинаются владения куда более могущественного существа, чем они сами. Существа, которые мне предстояло убить. Но прежде нужно выбраться из леса. Я попытался ускорить шаг, но тяжелый густой воздух тут же ударил меня в грудь, едва не отбросив назад. В горле встал вязкий ком, а по вискам потекли тонкие струйки пота, Скрежет усилился. Теперь в нем можно было различить отдельные слова, сказанные на каком-то неведомом мне языке. Слова складывались в расплывчатые туманные образы. Тени молили, завидовали, жаждали. Жаждали занять мое место, выйдя во внешний мир и навсегда заперев меня в этом призрачном царстве. Но в то же время они боялись. Боялись лишиться даже такого недосуществования, навсегда растворившись в холодной вечности. Вот только желание было намного сильнее страха, он не мог сдержать их надолго. Кольцо сжималось все сильнее, силуэт уже выплыли из-за деревьев и протянули ко мне свои кострявые полупрозрачные руки — Их скрежет заполонил собой все вокруг, отдаваясь в голове тяжелым гулким эхом. Но я не обращал на это внимания. Лишь продолжал шагать вперед, с трудом продираясь через густой вязкий воздух и барханы серого пепла. В черепушке, заглушая собой сухой скрежет у мертвей, пульсировала одна единственная мысль — не останавливаться. Пока я иду, они меня не тронут, да и идти осталось совсем немного, до да каменистых предгорий уже рукой подать. Тени тоже летят уже совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Не останавливаясь, размахиваюсь мечом и разрубаю одну из них пополам. У мертвия стонет и начинает опадать облачком черного дыма на землю, Другое пытается обогнать меня и преградить дорогу. выпад уклонилась скотина. Не останавливаться, только не...» Внезапно в голове раздался голос, тихий, напоминающий карканье старого больного ворона, но в то же время на удивление отчетливый. «Они мои! Тебе не забрать их у меня! Уходи! Они мои!» «Тебе не забрать их у меня!» Голос на мгновение умолк, будто бы говоривший переводил дух, но через мгновение он вновь раздался у меня в голове, озлобленный и шипящий. «Ты умрешь здесь!» Мысль молнии пронеслась по моему сознанию, мгновенно заполонив собой все его пространство и начав пульсировать в висках. «Ты умрешь!» «Умрешь здесь!» — повторил голос, теперь уже торжествующе злорадно. «Ты умрешь сейчас!» И тут до меня дошло, что я стою, словно вкопанный, окруженный плотным кольцом потерянных душ. Они рванулись вперед, на моем горле сомкнулись холодные призрачные пальцы, Из горла вырвался сдавленный хрип. «Мать твою, Генри!» Раздался над самым ухом раздраженный голос Вернана. «Я только, блядь, уснул, и тут ты разорался опять, как недорезанный!» «Твое только было почти три часа назад!» Грубо осадил его голос Бернарда. «Пора подниматься и выдвигаться! Слышали меня? Подъем, ваша мать! Готовьтесь к выступлению!» Раздалась тихая ругань то от тяжелых ботинок, ляска оружия. Разлеживаться времени не осталось. Я с трудом разлепил глаза и попытался подняться. По всему телу разлилась противная вязкая слабость, приковавшая конечности к полу. Голова болела, кровь стучала в висках, во рту стоял какой-то дерьмовый привкус. «Опять кошмар?» — Вернон присел рядом со мной и помог мне подняться. «Вроде того», — криво ухмыльнулся я, — «хоть ведро перед сном на голову одевай, или шапочку из фольги, чтоб наверняка...» «Чего?» — непонимающе уставился на меня парень. «А, не бери в голову». Я сначала отмахнулся, но потом все таки решил пояснить. «Очень тонкого листа металла, по прочности примерно такого же, что и обычный пергамент. Он защищает от кошмаров?» С нескрываемым интересом оживился Вернон. «Ага, а еще защищает тебя от радиоволны гипноза рептилоидов». Я с трудом встал на ноги и помотал головой, пытаясь отогнать тяжелые обрывки вязкого сна, отчаянно цепляющиеся за мое сознание. «Зараза, я будто бы и вправду был там, ощущал все на собственной шкуре, даже этот привкус во рту, как будто пепел попал на зубы. Но как такое возможно?» «Да уж. Чем дальше, тем страньше. Ладно. Надеюсь, после того, как мы подвесим этого сраного колдуна за его же собственные яйца, вся эта вакханалия наконец-то закончится. Главное, чтобы все получилось так, как задумал Бернард». «Ты там про каких-то рептилоидовых волны говорил?» — напомнил Вернон, прикладываясь к своей фляжке. «Не бери в голову», — отмахнулся я, — «объяснять смысл этих весьма специфических понятий и хохом с ними связанных желания не было. Да и времени на это тоже уже не оставалось. Сейчас нужно выяснить у Бернарда, кто остается в остроге, и проинструктировать их касательно Бьянки. Сейчас, по большому счету, она — самое слабое звено в цепочке нашего плана». Я еще немного постоял, глядя на то, как бойцы собираются и готовятся к сражению, затем подошел к столу и уселся напротив капитана, устало оперевшись на старые изрезанные странными символами доски. Состояние было паршивым, причем, судя по вялым движениям солдат, рассеянным взглядом и периодической ругани на то, что дернула жена сорваться с насиженного места, не только у меня». Идти и впрямь никуда не хотелось, но и другого выхода попросту не оставалось. Дальше будет только хуже, если мы сейчас не возьмем ситуацию в свои руки. «Кто будет охранять Острог?» — сухо поинтересовался я, не желая вступать в долгие дискуссии по поводу и без. Благо, Бернард, похоже, тоже был не настроен разводить демагогию и выяснять, на кой ляд мне все это понадобилось знать. «Рогвалд и Дейн!» Кивнул он мне, достал из котомки карту, разложил на столе и принялся изучать, не обращая на меня больше никакого внимания. Парни на темне не составило большого труда. Благо людей из отряда капитана я уже хорошо знал в лицо. С ними мы общались на порядок больше, чем со святошами. Все-таки проще наладить контакт с тем, кто не связан предрассудками по поводу магов и религиозными догматами. Ну или почти не связан. «Блин, мы все веселье пропустим!» — сплюнул Рогволд, поправляя пояс с ножнами. «Терпеть не могу отсиживаться в тылу, пока остальные заняты работой!» «А как по мне, так лучше в тылу!» — покачал головой Дейн. «Тем более, откуда ты знаешь, где будет по-настоящему жарко? Вдруг тварям приспичит заявиться сюда, когда все уйдут на дело? Да избавят нас боги от такого исхода, но все-таки он может случиться!» «Да не, он наверняка стянет всех своих тварей к логову, как только поймет, что парни приперли его к стенке». Рогволд разочарованно махнул рукой. «Так что пропустим мы с тобой все, как обычно. Лучше уж так, чем быть растерзанным на клочки». Флегматично пожал плечами Дейн. «Ты не согласен? Лучше держаться вместе, чем...» Дальше дискуссию слушать смысла особого не было. И так понятно, что все сведется к тому, что приказ капитана может не нравиться, но нарушать его не стоит. «Парни, на пару слов!» — вклинился я к ним, подзывая к себе. Бойцы неуверенно переглянулись, явно не понимая, что мне от них вдруг понадобилось, но потом все-таки подошли. «Значит так, во-первых, на вас лежит самая ответственная часть работы» сохранить лошадей и жизни больных и раненых. Я решил обойтись без долгих расшаркиваний, а сразу объяснить им все как есть. И если вы думаете, что это будет просто, вы категорически заблуждаетесь. Твари, скорее всего, попробуют атаковать вас, как только мы отойдем поглубже в горы. Если тот, кто управляет именем, не дурак, он наверняка захочет лишить нас убежища, в которое можно отступить. Но то ладно». Крепкие ставни и двери должны сдержать натиск тварей, но враг может попробовать подобраться к вам и изнутри. «Это как?» Бойцы удивленно уставились на меня, задав вопрос практически в один голос. «Враг может взять под контроль слабого разума и натворить дело в его руками», — кивнул я в сторону Бьянки. «Не спускайте с нее глаз и заберите оружие, как только мы уйдем». «Да, но...» — начал было Дэйн, но Рокволд его тут же перебил. «Это ж Турова баба, пусть он и забирает!» «Тут все сложно», — покачал головой я. «У меня сейчас нет времени убеждать его, что это действительно необходимо. Постараюсь объяснить по дороге, но от того, будет у нее в руках кинжал или нет, зависят не только ваши, но и нашей жизни. Одна просьба — сделайте это без мордобоя» потом как синяки на бьянке, я тур уже объяснить не смогу. «Да уж, подкинул ты нам задачку!» Рогволд задумчиво почесал подбородок. «Но хоть какое-то развлечение, все лучше, чем без дела сидеть!» Сборы не заняли много времени. Бойцы быстро облачились в доспехи, загнали коней внутрь главного зала, проверили двери, ведущие на второй, перенесли Айлен и Анцельма вниз. И, наконец, тронулись в путь. Шли довольно быстро. Погода стояла хорошая, ветра не было, а снег как будто слежался, так что ноги не так уж и глубоко в него проваливались. Впереди двигался отряд Делерина. Среди всей нашей братьи рыцари были самой многочисленной, хорошо вооруженной и сплоченной боевой единицей — Я с Туром, Верноном и Робертом двигался по посередке. Бойцы из нас были, честно сказать, неважнецкие, да и на передний край никто особо не рвался. Замыкал колонну Бернард со своими бойцами. Как он сам сказал, ему так будет удобнее прокладывать нам маршрут, одновременно прикрывая тылы. К полудню мы добрались до леса, опоясывавшего предгорья». Корявые стволы каких-то лиственных деревьев чернили на фоне яркого зимнего солнца и сверкающего белого снега. Среди них тропа худо-бедно угадывалась, так что темпа мы не сбавляли. Постепенно по отряду поползли разговоры. Сначала некоторые бойцы просто перекидывались двумя-тремя сухими фразами, потом кто-то попытался отмочить шутку, а кто-то в ответ выругался, мол, «не сейчас». Несколько парней пытались затянуть походную песню, но их осадил Бернард, мол, нефиг раскрывать раньше времени наше местоположение. Но мне не было до этого никакого дела. Из головы никак не могли выветриться остатки того проклятого сна. Уродливый призрачный мир, тени, голос, пообещавший мне смерть, искрежет». Скрип древесины, в котором с трудом угадывались голоса у мертвей, до сих пор отдавался эхом у меня в голове. «Зараза! Какое навязчивое наваждение!» Я помотал головой, пытаясь его отогнать. Вроде получилось, только скрижет так никуда и не делся, лишь стал чуть потише. Внезапно я осознал, что все разговоры давно смолкли, а бойцы то и дело нервно оглядываются по сторонам, кого-то высматривая в подлеске. Слышите? — тихо прошептал Тур, как будто деревья скрипят. — Ага, — поддакнул Роберт, — и от этого мне как-то не по себе. Скрип все-таки был вполне реальным, вот только ветра до сих пор не было.